Глава 8 а В замке Антаэль было пусто и тихо. Последние оставшиеся слуги все же решили отправиться в сдвоенный мир, родину своих предков. Я думала о том, чтобы, когда тело Мервина умрет, обрушить стены замка и расплавить их в камень, превратив в гробницу. Но одна мысль остановила меня. Возможно, у Наш сын, когда вырастет, захочет увидеть родной дом своего отца. Я не имела права лишать его этого. Стасис, в который я погрузила тело моего Таирта, ещё действовал. Сердце билось. А если представить к губам зеркало, можно было увидеть облако редкого дыхания. Прошло три дня. Иногда я чувствовала, как знакомые и незнакомые Эльтуань пытались проникнуть внутрь, Но моя магия, наложенная поверх древней магии самого замка, не пускала их. Явный знак, что я никого не желала видеть. Все пытавшиеся вежливо уходили. Но на четвёртый день нашёлся тот, кому не было дела до чужих чувств и желаний. Хотя, возможно, он просто не заметил преграду на пути. Дракон выступил из портала в пяти шагах от меня. Я сидела на краю ложа, где лежал Мервин, но при виде дракона поднялась. Склонила голову. «Чем обязана, сир?» «Принцесса». А он слегка кивнул в ответ. Потом подошёл к Таирту и коснулся пальцами его лба. «Что?» «Я привязал его нити напрямую к источнику», — пояснил Карас «Вам больше не нужно питать их своим присутствием. Тело Мервина будет жить, даже если вы отлучитесь». «Отлучусь, сир». «Что вы задумали?» «Не хочу вас обнадеживать раньше времени», — начал он. «Я замерла, боясь верить, что действительно слышу эти слова. «Возможно, есть шанс вернуть душу наместника», — продолжил дракон. «Полагаю, вам это интересно?» «Не в силах вымолвить ни слова», — я кивнула. Карас открыл врата и сделал приглашающий жест. Я подошла ближе. «Мы направимся в ваш мир», — «Да, там нас ждёт ваш старый знакомец. Когда-то вы даже интересовались его судьбой». «Ольф?» — переспросила я удивлённо. «Вернее, Джанай, захвативший его тело?» «Верно», — согласился дракон, и мы одновременно вступили в пределы врат. Бездна в этот раз ощущалась по-другому. Не как холодное бездонное пространство, усыпанное звёздами, а как нечто живое, дышащее». «Счастливая приветствовать моего спутника!» «Вам здесь рады», — сказала я. «Мною довольны», — ответил он, усмехнувшись. Дженна «Дженнай слишком долго были невидимой язвой на теле бездны. Теперь старая рана очищена и начнет рубцеваться». Из врат мы вышли на лужайку перед каменным особняком, красивым, но построенным в непривычном для меня архитектурном стиле, нисколько не похожим ни на наши дома» ни на гнездо волков. Здание было большое, прямоугольное, с пологой чёрной крышей и однотонным белым цветом стен. И только пять колонн у входа чуть ослабляли его давящее математическое совершенство. «Официальная резиденция декаантов в мире людей», любезно пояснил Карас в ответ на моё удивление. «Вернее, одна из резиденций. Здесь проще создавать надёжную клетку для Джиннай». Они оказались достойными противниками даже для меня, принцесса». При последней фразе в его голосе скользнуло удовлетворение. «Охрана у входа при виде дракона взяла на караул, но взгляды всех постоянно перебегали с Караса на меня и были полны растерянности, непонимания и даже доли восхищения». «Почему они так смотрят?» — спросила я вполголоса. «Люди чувствуют, что вы отличаетесь от них, принцесса» но они могут понять, в чём дело. Эль-Туань редкие гости в сдвоенном мире, особенно в его человеческой части. Мы спускались по каменным ступеням, ниже и ниже, и казалось, будто сошли уже глубже, чем сам дом был в высоту, а лестница всё никак не заканчивалась. «Однажды я ошибся в вашем отношении, принцесса», — вновь заговорил дракон. «Помните, вероятно, ваше посещение Терайи?» «Того страшного слепца?» Я вздрогнула, будто вновь ощутив прикосновение пергаментных пальцев старика к своему лицу. «Можно назвать его и так», — согласился Карас «Терраис способен видеть пути будущего. Не само грядущее, а его поворотные моменты, вернее, людей, от которых такие моменты зависят. Людей, подобных вам, принцесса». Моё логическое предположение, что дело в династическом браке с наследником Островной Империи, оказалось ошибочным. Ваша судьба заключалась в том, чтобы заставить Мервина пожертвовать собой ради тех, кто его проклинал и ненавидел. И я промолчала. Слова карса были жестоки, но оттого не менее правдивы. Впрочем, судьба или нет, но выбор я сделала сама и не жалела о нём. Две жизни за жизнь целого народа — это такая малая цена. Как бы больно, как бы плохо мне ни было, не жалела. «Вы всё ещё ненавидите меня?» — сказала я негромко. «Почему решили помочь?» «Ненависть — слишком сильное слово», — поправил меня Карос и добавил после паузы. «Скажите, принцесса, вам доводилось видеть ядовитых бабочек руту?» «Да, в королевских оранжереях». «Значит, помните, какими прекрасными и беззащитными выглядят эти создания, и как быстро убивает даже одно прикосновение их тонких лапок». И на мой кивок продолжил. «Вы, принцесса, словно одна из них, ядовитая не меньше, чем любой из рода шарал, но своей красотой и, видимой хрупкостью, вводящая в заблуждение. Вами хорошо любоваться издали». «Но не дай, властелин, потерять бдительность!» Я растерянно моргнула. «Дракон действительно признался, что опасается меня?» «Он? Меня?» «Я не знала, мне стоило рассмеяться на его слова или заплакать?» «Не думайте, будто я помогаю вам, принцесса!» Продолжил Карос. «Помочь я хочу Мервину!» «А если вы благодаря этому тоже останетесь живы, что ж, пусть будет так». Я промолчала. Да и что на это можно было сказать? Наконец бесконечная лестница закончилась. Перед нами оказался длинный коридор, освещенный магическими светильниками, обычно очень яркими, но здесь едва мерцающими. Впрочем, неудивительно. Ещё стоя на последних ступенях, я ощутила сильное давление на свою магию. Набросила щиты — Все, которые смогла. Но даже так, с каждым следующим шагом, мне все больше хотелось развернуться и убежать прочь. Впрочем, Карас быстро заметил мое состояние, сделал рукой в воздухе непонятный жест, после чего давление исчезло, и я вновь смогла нормально дышать. Последняя дверь направо, и мы оказались в просторной комнате, разделенной пополам такой же серебристой сеткой, которую использовал дракон против Джиннай в бездне. Первая половина была пуста. А вот вторая, за сеткой, своей обстановкой очень напоминала ту камеру, в которой после похищения меня держали вампиры. У сетки, почти вплотную, но не касаясь, стоял не Ольф и смотрел на нас. Я поёжилась, на мгновение встретившись с жёлтыми гнилушками его глаз. Больше никакого притворства не было, только ярая, ничем не прикрытая ненависть. «Осталось ли там внутри хоть что-то от настоящего Ольфа? Или Джиннай полностью поглотил личность юноши?» «Ты сможешь построить для неё мост, о котором мы говорили?» «Без всяких приветствий», — спросил пленника Карас. Не Ольф долго молчал, вглядываясь в меня? «Да», — произнёс он хрипло. Я посмотрела на его бледное лицо, отмечая странные серые пятна на коже, Коричневые круги вокруг глаз и неожиданную худобу пленника. Похоже, атмосферу этой темницы, удушающей магию, даже Джин Най не мог переносить без последствий. Карас кивнул, повернулся к двери, жестом приказывая мне следовать за ним. «Он должен был только посмотреть на меня и сказать «да», — уточнила я недоверчиво, когда дверь за нами закрылась. «Именно так, принцесса». «И что это за мост?» «Путь, по которому ваша душа сможет последовать за душой Мервина и привести ее назад в тело. Джиннай владеют магией разума. Только они способны построить его». Я нахмурилась. «А если он солжет? Если вместо обещанного он отправит мою душу в ловушку?» Дракон усмехнулся. «Солжет? Принцесса, вы разве все еще не знаете? Мне солгать невозможно». Он сделал паузу, потом, когда мы начали вновь подниматься по лестнице, добавил. «Да чего удивительно, вьется ваша судьба, принцесса. Вьется, и, как стальная нить, рвет планы всех, кто пытается вашу судьбу изменить. Вам будет, вероятно, интересно узнать, что ваше похищение вампирами было подстроено третьей стороной». Дженнайи рассказали вампирам сказку о неких предметах, якобы способных побороть жажду, а потом последовательно убивали всех, кого вампиры посылали в лабиринт. Дженнайи были нужны именно вы, принцесса, и именно внутри лабиринта. Тому, кого вы знали под именем Ольфа, не повезло оказаться единственным живым внуком-полукровкой их недавно погибшего Шеннайшты. Это... На нашем языке самым близким аналогом будет «король-жрец». Чистокровный джинай не позволит памяти предка завладеть своим разумом, а вот полукровка — легкая добыча. Но память предка так просто не проснется. Для этого нужен ряд условий, самым главным из которых является сотворение рунной магии поблизости от отозначенного полукровки. Джанай бы с удовольствием сделали это сами, явившись в город на перекрёстке, где жил Ольф, если бы смогли. Но хранитель не пропустит ни Джанай, ни их союзников Кадари. И тогда они решили отправить вас, Эльтуань, достаточно юную и незапятнанную преступлениями, чтобы духи из храма памяти выпустили вас живой и при этом достаточно хорошо владеющую рунной магией». Они высчитали время похищения так, чтобы вы попали в тот же караван, что и Ольф, и они договорились с отступниками о последовательных нападениях на этот караван, чтобы вы, наконец, использовали самую сильную магию в своем арсенале. Рассказывая мне о вашем путешествии, вы упомянули о странном магическом откате, случившемся после того, как вы создали руну сна. Вторую руну за все ваше пребывание в лабиринте. Так вот... Первая руна, убившая отступников, пробудила Вольфе Джиннай. Вторая руна напитала этого Джуннай силой, а потом эту силу он продолжал пить из вас и дальше. Именно в том была причина вашей необъяснимой слабости. Но то пробуждение было лишь частичным. По-настоящему Джиннай завладел телом полукровки только тогда, когда он попробовал кровь твари бездны. Впрочем, это вы знаете и сами. Но если Джинай не могут попасть в лабиринт, как там оказалась мать Ольфа? Её там никогда не было. Некоторые волки из числа их старших знают пути во внешний, наш мир. А там — случайная встреча, короткий роман. А потом, спустя должное время, неожиданное для кавалера последствие в виде курлыкающего свёртка — Отец Ольфа принёс сына в лабиринт из внешнего мира. И хранитель пропустил? Духи храма пропустили полукровку Джиннай? Дракон на мгновение остановился и бросил на меня странный взгляд. «На младенцах грехов нет, принцесса. Даже на младенцах Джиннай. У духов не было причин мстить ребёнку. Когда вы сжигали мою столицу, там горели и дети». «На младенцах грехов нет», — повторил он. Потом пожал плечами. «На мне есть». Сглотнув, я отвела взгляд, заставляя себя не вспоминать. Когда мы вышли на последний пролет лестницы, я задала последний вопрос. «Когда Дженнай сможет построить этот мост?» «Тогда, когда я прикажу. Однако сами поиски могут занять много времени». «В вашем положении это нежелательно. Кроме того, вы можете и вовсе не вернуться». Я коснулась своего живота, все еще плоского. «Верно. Карас был прав. Я не могла покинуть свое тело, пока ребенок не родился. «Полтора года», — сказала, глядя на него. «Я буду готова через полтора года. Но проживет ли Мервин так долго?» «Да». Уверенно ответил дракон. «Я позабочусь об этом».